Сердце Академии магии Небытие Наталья Владимирова Читает Наталья Волохина Глава первая Я выпрыгнула из душной кареты, не дожидаясь, пока она окончательно остановится, вдохнула, жадно набрав полные легкие кислорода, и широко улыбнулась. Воздух Светогорска кружил голову и обещал пять лет свободы. На больший срок я не рассчитывала, понимая, что по окончании магической академии придется выйти замуж, согласно выбору опекунши. Но это когда еще будет? А пока пять лет в моем полном распоряжении. Даже в каникулы не собираюсь посещать родовое поместье. Не желаю видеть старую першницу и выслушивать ее извечное брюзжание, о том, как меня неблагодарную подобрали, обогрели, накормили, нарядили и прочее-прочее. Разумеется, тетка Нинелья благополучно забыла, что это не я, а именно она перебралась в дом покойного брата и живет на широкую ногу за счет наследства племянницы. Впрочем, Мэдью Авиза в своем праве. Глава Светлонии определил меня под ее опеку вместе со всем имуществом. Кого интересует, что после смерти моих родителей она просто завалила придворную канцелярию своими бесчисленными прошениями? Тетка добилась своего, и теперь вольна распоряжаться моим будущим, как заболокорассудится. Но это потом. Мои законные пять лет обучения ей не отнять. Тетка, правда, попыталась сэкономить и отправить меня в магическую школу, но я уперлась. Родители мечтали, чтобы их дочь окончила непременно Государственную Академию Магии. Скандал был. Пришлось пригрозить, что прилюдно брошусь в ноги главе и буду умолять меня взять на гособеспечение с последующей отработкой, как это практикуется с Понятное дело, Мэдью Авиза страшно разозлилась, но впервые не смогла пересилить моего упрямство. А потому вот я здесь, у порога Вожделенной Академии. Ворота в три человеческих роста и каменная стена, обрамляющие роскошный замок, производили впечатление надежности и величия, особенно рядом с могучими многовековыми деревьями, кажущимися стройными и хрупкими в сравнении с постройками древних магов. Осень еще не вступила в свои права, а потому природа радовала глаз яркими красками, перемежая изумрудную зелень с редким багрянцем и позолотой, щедро одаривая цветением уличных кику и стефусов, лаская теплыми лучами солнца аккуратно постриженные газоны. Пока я широкой улыбкой осматривалась, крутя головой по сторонам, возница побросал мои вещи на мостовую и уехал. Эх, мог бы, между прочим, предложить помощь с тяжеленным сундуком. Но нет, тетка оплатила самый дешевый транспорт, где дополнительные услуги не предусматривались изначально. Вздохнув, я повесила льняную сумку на плечо и схватила боковое кольцо сундука. Попыталась отволочь багаж к воротам, но как бы не так. Ноша оказалась настолько неподъемной, что сдвинуть ее удалось лишь на птичий шажок. Да, перестаралась, складывая в сундук с пространственным карманом все без разбора. Возвращаться я в ближайшее время не собиралась, потому и мелочиться не стала. Покидала буквально все личные вещи, что имелись в поместье. Не подумала только, как буду управляться без слуг. Мимо проходили молодые люди, и я с тоской наблюдала, как за ними следуют мускулистые носильщики, доставляющие багаж. Вот дебук! Да чего обидно! От родителей осталось немалое состояние, но его проматывает тетушка на правах опекунши. А мне приходится самостоятельно тащить свой сундук. Видела бы меня моя мама. Как обычно, от воспоминаний навернулись слезы на глаза. И я поспешила перевести мысли на более насущные проблемы. Мне нужно попасть в академию и, желательно, с вещами. Но как? Насильщики сейчас на расхват? Раньше нужно было нанимать. Каждые минуты их времени расписана. Оно и понятно. Конец лета. Молодежь разъезжается по учебным заведениям. Я сделала еще одну попытку сдвинуть с места объемный сундук, только уже толкая его от себя. Навалилась на крышку, заработала ногами, буксуя и скользя. От старания на лицо упали выбившиеся из косы красные кудряшки и прилипли к влажным вискам. Платье встопорчилось, но толку никакого. Я чуть не разрыдалась. Неужели придется выкидывать кучу вещей на мостовую, чтобы облегчить ношу? Вам помочь? Перед моим носом материализовались странные ботинки с нереально толстой подошвой и высокими голенищами на шнуровке. Медленно выпрямляясь, из положения крестьянина-огородника я рассматривала узкие штаны, обтягивающие длинные стройные ноги, необычного кроя сюртук с обилием пряжек и пуговиц, шейный платок. И все это из неизвестных мне материалов, но качественное, я бы даже сказала, дорогое. Озарение меня догнало, когда я приняла вертикальное положение и встретилась с пронзительным взглядом раскосых черных глаз. Не карих, как у меня, не темно-синих, а угольно-черных, подведенных карандашом на манер боевой раскраски дикого племени вортов. Внутренности словно кипятком окатило. Я содрогнулась и отступила на шаг. Попаданец! Неуравновешенные опасные маги из иных миров пугали и вызывали зависть местных граждан. Про попаданцев ходило много сплетен. Совершенно не контролирующие свою силу, они якобы доставляли массу проблем при обучении, зато впоследствии государство извлекало из сотрудничества с ними огромную пользу. «Раньше мне не приходилось сталкиваться с иномирянами» и я не знала, чего ожидать от одного из них. Стоит ли воспользоваться предложенной помощью, или же лучше не рисковать, связываясь с попаданцем?» В глазах молодого человека мелькнуло понимание. Губы мельком искривила усмешка и пропала. Взгляд стал безразличным. Парень уже собирался обойти меня стороной, как я сама от себя не ожидая выпалила. «Да, пожалуйста, я была бы вам очень признательна, Мэтт». Черная бровь, унизанная мелкими колечками, удивленно приподнялась. Не ожидал, молодой человек кивнул и склонился над сундуком. Я скептически наблюдал за тем, как он вот-вот обнаружит истинный вес моего багажа и передумает выжимать из себя благородство. Белокожая рука с тонким запястьем и длинными пальцами взялась за кольцо и... С легкостью приподняла сундук с одного края. Повинуясь мужской силе, сундук заскрежетал по мостовой, подстраиваясь под широкий шаг. Я бросилась следом. Кто бы мог подумать? Среднего роста, изящный, тонкокостный, а силище немереная. Выходит, между мирия одаривает не только магическим даром, но и физическими возможностями. Или там, откуда он явился, Все мужчины настолько сильны. Стоило ступить на территорию академии, как появился смотритель. «Куда вас с вещами несет, бестолча окаянная? А ну ставь сюды!» Старичок указал на выставленные рядком вдоль каменной ограды сумки и сундуки других абитуриентов. «Комиссию пройдете, так и вернетесь за вещичками. А нет, тем более нечь таскать их по академии. Ставь, говорю, Жоль!» Самих еще не приняли, а они весь свой скарп волокут. Устроили богодельню из приличного места. Я испытала чувство неловкости из-за грубости смотрителя и за сундук, который оказался здесь, как выяснилось, полулегально. В собственном даре я, разумеется, не сомневалась, но, не будучи официально принятой в учебное заведение, ощутила дискомфорт. Бросила искоса взгляд на своего случайного спутника, И подивилась, с каким спокойствием и равнодушием он принял слова смотрителя. Отставил в сторонку сундук и потопал крыльцу замка уверенной походкой, будто каждый день проходит проверку на магопригодность. Своих вещей у попаданца не было. Оно и понятно. Переходы между мирами открываются неожиданно. Я слышала, некоторые попадают к нам на Гзон, в чем мать родила. Этому повезло одеться иголочки. Блестящие густые волосы цвета вороного крыла рассыпались по крепким плечам, приковывая к себе внимание. Я залюбовалась, а очнулась только когда дедок начал верещать на вновь вошедших и припустил вдогонку. Быть может, попаданец после собеседования поможет мне с сундуком. Искать приемную комиссию не пришлось. Вереница поступающих в академию тянулась от самого кабинета до крыльца главного корпуса здания. Мы пристроились в конец очереди и принялись терпеливо ждать. От нечего делать я рассматривала скуластое точеное лицо попаданца, подмечая правильность черт и красоту линий. Будто искусный художник нарисовал парня, после чего оживил удачную картину, не сумев противиться обаянию результата собственного творчества мужественный подбородок, неожиданно мягкой обрез губ, прямой узкий нос. Наткнувшись на аналогичный моему любопытный взгляд, я поспешила отвести глаза. Не хватало еще поселить мысль в его голове, будто я им интересуюсь. Я переключилась на будущих студентов, стоящих вместе с нами в очереди. Многие явно чувствовали себя неуверенно, переминались ноги на ногу, сутулились. Оно и не удивительно. Для поступления в академию требовался магический уровень не ниже среднего. Не все сегодня останутся в замке с счастливыми первокурсниками. А вон те девчонки в себе не сомневаются. Переговариваются, хихикают, с интересом поглядывают на моего попаданца. «Ой, я назвала моим?» Испуганный взгляд метнулся к парню, словно тот мог подслушать мои мысли. Черные омыты глаз по-прежнему пристально смотрели на меня гипнотизируя, затягивая, очаровывая. Мне показалось, или у них действительно появились смешинки. Он ведь не чтец и не имеет телепатического дара, правда? Крутанувшись на каблуках, я повернулась к поданцу спиной, чтобы не было ни малейшего соблазна снова пялиться на него. И почувствовала между лопатками пристальный взгляд. Он не зудел и не сверлил, скорее приятно щекотал как кожу на спине, так и мое раздувшееся от внимания парня самолюбие. Ожидание собеседования затянулось. Простояв не менее двух часов в очереди, я уже не чувствовала под собой ног. Поэтому, когда перед моим носом распахнулись дверные створки, и попаданец красноречивым движением руки предложил пройти вперед него, я не стала строить из себя гордячку, а с благодарной улыбкой приняла этот жест вежливости. Я ему приглянулась или только притворяется добреньким? В человечность, доброту и отзывчивость я, разумеется, верила, но не в том случае, когда речь шла о магах. Если простой народ жил как придется, то маги скурпулезно просчитывали каждый свой шаг на предмет выгоды. Редко эмоции у них превалировали над разумом, да и то подобное допускалось лишь в кругу семьи и, мягко говоря, не поощрялось. Вряд ли попаданец надеялся возвыситься за счет меня. За мной нет ни денег, ни родителей с высокими чинами. Тогда что? Решил замутить интрижку. Получив от комиссии документ о принятии в академию, я вышел на крыльцо и задумался: разумно ли будет подождать и намерянина и попросить помочь донести сундук. Останавливал вопрос, насколько это уместно и прилично. Мы незнакомые, да и не обязан парень мне помогать. Получается, мое поведение расценят как навязчивое. Но без попаданца мне точно не справиться с неподъемным грузом. Споря сама с собой, я спустилась по ступеням и побрела по парковой дорожке. Ждать его или не ждать? Просить о помощи или не просить? Какая встреча? Не может быть! Шушу! «Ты ли это?» Я скрипнула зубами, услышав ненавистную версию своего имени. Так называла меня тетка и все те, кто хотел позлить. Я не ошиблась в своем предположении. Хозяйка тоненького голоска обратилась ко мне не с самыми лучшими побуждениями. Аулина Мосс со свитой преградила дорогу явно в надежде позубоскалить от скуки. «Душечка!» Неужели моя Авиза расщедрилась на твое образование? Я была уверена, что ты отучишься годик-другой в сельской школе и выскочишь замуж за первого же старикашку, который предложит за тебя побольше деньжат. Низи и Гниска подобострастно захихикали. Зеленоглазая блондинка, изредка появляясь в нашем захолусте, как она называла любые места, находящиеся за пределами столицы, вместе с матерью, которые лекари приписывали оздоровительный горный воздух останавливались у родственников в соседнем поместье поэтому виделись мы регулярно тетка пыталась подружиться со столичной Медью, но и та высокомерно отвергала любые приглашения а стоило нам появиться у соседей задирали нос и всячки пытались уязвить меня не трогали ни бестолковые потуги тетки ни спесь семейства мос но жутко раздражала страсть аулины прилюдно обсуждать те вещи, которые ее совершенно не касались. Например, почему в моем гардеробе дорогие роскошные платья, в то время как в доме нет ни гувернантки, ни учителя музыки, или зачем тетка таскает меня на все светские приемы, при этом совершенно игнорируя женские посиделки и посещение храма. Одним словом, единственное, что меня задевало, это планы тетки выдать меня замуж, и осведомленность об этом тупой манерной блондинке. Похоже, сладко мне здесь не будет. Чтобы не доставлять некоторым удовольствия, отпираться я не стала. Ну а где же еще искать богатого жениха, как не в академии? Правда, Улина? Ты в этом лучше всех разбираешься. Твои байки о том, как следует блистать на балах и коллекционировать ухажеров, до сих пор гуляют по нашему округу. Желаю, чтобы тебе в этом году повезло гораздо больше, чем в прошлом. И ты подцепила наконец какого-нибудь глупенького сыночка высокопоставленного родителя. Из-за кустов неподалеку раздался хохот невольно подслушавших нас парней. Кукольное личко Аулины покрылось некрасивыми алыми пятнами. Алый напомаженный ротик открывался и закрывался, словно у рыбки выброшенной на берег. Я расправила плечи не обойдя растерянную компанию девиц, зашагала к воротам, не вспомнив про попаданца. Он нагнал меня сам и даже перегнал. Пару минут стройная фигура в черном ловко лавировала среди новоиспеченных студентов и молодежи, которым не так повезло. А стоило моргнуть, и парень уже двигался навстречу, волоча мой громоздкий сундук. Обтягивающая одежда подчеркивала крепкие мышцы, и я в который раз отметила, что первые впечатления о нем как о и изнеженным юноша оказалось в корне неверным. Да чего обманчива внешность и намерян! «Ван туда!» сообщил он на ходу, не сбавляя скорости. Я посмотрела в указанном направлении и заметила крыльцо, возле которого крутились девицы, сбиваясь в пестрые стайки или прохаживаясь неподалеку парочками. Точно, вот оно, женское крыло! Я догнала попаданца и зашагала рядом с ним, стараясь не отставать. Маска безмятежности на его лице вселяла странное спокойствие и уверенность, что все будет хорошо. Непременно. Я фыркнул в ответ на собственные мысли, заставив спутника покоситься в мою сторону. Бархатный черный взгляд мазнул по мне, и я приготовилась к тому, что сейчас молодой человек начнет флиртовать, выклянчивая свидание в качестве благодарности или вымогать поцелуй. Подобные шутки нередко делали знакомые соседские парни, поэтому я терпеть не могла обращаться за помощью. Да и этого самоуверенного попаданца на раз бы отшила. Не прижни меня ситуации с сундуком. Но мы все ближе подходили к крыльцу женского крыла, а незнакомец ни слова не обронил. Даже имени своего не назвал. Да и моего не спросил. О чем я подумала с непонятной грустью и толикой обидой? И если поначалу я ломала голову, как бы деликатно отвадить непредвиженного ухажера, так вовремя оказавшего помощь сундуком, то сейчас мне терзали мысли о собственной непривлекательности и неспособности понравиться даже какому-то попаданцу. Не то чтобы я предвзято относилась к иномерянам, нет, я не считала их вторым сортом, но в качестве кандидатов мужья, как и многие местные девушки на выданье, не рассматривала. И дело даже не в отсутствии семейного капитала или родительской протекции, страшила разница в менталитете. По стране гуляли разные слухи, неизменно интригующие и пугающие. Попаданцы сильно отличались от здешних магов повадками, предпочтениями, мировоззрением, что частенько приводило если не к конфликтам, то к пересудам точно. Поэтому, если у девушки был выбор, предпочтение отдавалось мужчинам из своего мира, даже самым плохоньким. От них хоть понятно, чего ожидать. А еще жители Экзона настораживал дар с огромным магическим резервом, который наделялся каждый, кто прошел Междумирье. Не зря уже много веков существует указ о срочном и обязательном образовании попаданцев. Обладая великой силой, они способны натворить много страшных бед, причем неосознанно, так как с магией сталкивались впервые и контролировали ее пока плохо. «Под любопытными взглядами девиц мы прошли с парнем в женское крыло, но успели сделать лишь пару шагов, как из-за угла вихрем вылетела полненькая старушонка. «Можскому полу вход воспрещен!» – преградила она нам путь. Парень остановился и аккуратно опустил сундук на пол. «Но я сама не донесу эту тяжесть до комнаты!» – попыталась возразить я, усердно делая жалостливое выражение лица. Но на смотрительницу это не подействовало. Точно, Магиня. Небось, денег ждет. Ничего не знаю, заявила старушка, выпить в грудь и давая понять, что через нее и дебук не пройдет. Вон отсюда. Это она уже обратилась к парню. Иначе к у меня покатишься. Насильственные действия в отношении попаданцев запрещены местным законом. Спокойно и, я бы сказала, добродушно откликнулся молодой человек. Уголки его рта дрогнули, и мне показалось, что он вот-вот рассмеется. Старушка подавилась собственными угрозами и подозрительно уставилась на парня. Внимательно осмотрев его с ног до головы и придя к какому-то выводу, она снова попыталась надавить, но уже не криком, а угрозами. — Вот, пожалуй, с ректору выгонят тебя отсюда в зашей, Пойдешь в школу, учиться мыть окна без воды до да мусор грести без лопаты. Старушка гаденько засмеялась, и ее поддержали несколько девиц, зашедших поглазеть на бесплатное представление. — Не думаю. С моим уровнем дара в школе не справится. К тому же правила Академии я не нарушал. — Откуда ты знаешь? Про — прочел. Попаданец махнул стопкой бумаг, видимо, полученных у комиссии. — Когда? — вырвалось у меня, а скептическое выражение лица смотрительницы подтвердило догадку что правил в инструкции немерено и пришел читать бы их до вечера. Пока шел по коридору, ответил парень так, словно это было очевидно. А заметив всеобщее недоумение, пояснил. Скорочтение. Губы смотрительницы сжались в куриную гуску и побелели. Раздел второй, пункт четвертый. Студентам любого пола не запрещено пребывание на первом этаже замка всех корпусов академии. Вот именно, на первом этаже. С победным видом зацепилась за фразу смотрительница. «А дальше нельзя!» «А дальше мне и не нужно!» Раздел пятый, пункт второй. Смотрители обязаны помогать первокурсникам с доставкой багажа от ворот замка до комнаты проживания. «Вот это новость!» Девчонки слаженно ахнули за моей спиной и возмущенно зашушукались. «Оказывается, за переноску своих вещей они уже заплатили кругленькую сумму». «Самый умный тот нашелся», — проворчала смотрительница и резким движением руки отправила мой сундук вверх по лестнице. Схватив со стола такую же стопку бумаг, как та, что была в руках у попаданца, сунула мне со словами «Четвертый этаж, два раза направо и налево. Все остальное, что полагается, принесу позже». Мы одновременно посмотрели на попаданца. Я с восхищением и благодарностью, смотрительница с явным намерением выдворить неудобного студента из своей вотчины. Я Лана решилась я, наконец, представиться незнакомцу. Все-таки он большой молодец. Так помог мне и совершенно ничего за это не требовал. Лана, эхом выдохнул он. И так это прозвучало мило, даже интимно, что невероятно смутило меня. Спасибо за помощь, добавила я, не зная, куда смотреть и пытаясь скорее взять себя в руки. Майк, отозвался парень и склонился, едва коснувшись теплыми губами тыльной стороны моей ладони. Я замерла, испуганная нахлынувшими до этого неведомыми чувствами. Дыхание прервалось, сердце забилось сильнее, а коже запястья, ставшее нестерпимо восприимчивой, скользнуло прядь его длинных волос. В груди разлился огонь. «Удачного дня!» — он одарил меня доброжелательной улыбкой. А я стояла и хлопала глазами, не зная, как реагировать на допущенную вольность. В нашем обществе не принято без особой надобности дотрагиваться друг до друга. Подобное допускалось исключительно среди людей, находящихся в близких отношениях. Но шквал эмоций, накрывших с головой, не позволил даже рта открыть. Сама себе я в этот момент казалась мороженым, растекающимся сладкой лужицей у ног парня. Громко пыхтя, но не произнося ни слова, смотрительница оттерла меня от попаданца в сторону и легонько толкнула плечом в направлении лестницы. Это спустило меня с небес в бренный мир. Я осознала, что стою посреди холла на глазах у любопытных девиц и пялюсь на парня. Давно пора было удалиться. — Да, спасибо, тебе тоже, — забормотала я, пряча взгляд, словно ребенок, пойманный на месте поедания запретных сладостей. «Я пойду». И понеслась со всех ног за своим сундуком. Хотелось скрыться, спрятаться от всех, скоростью бега компенсировать неловкость и смущение, которое я ощущала в этот момент. Зачем? Зачем он это сделал? Поцеловал мне руку, да еще при всех. Как он мог? А я хороша. Стояла и млела вместо того, чтобы... Что? Неужто посмел бы оскорбить человека, оказавшего помощь? Конечно, нет. Но нужно было показать, что я не потерплю в отношении себя столь вольного обращения, что я из старинного уважаемого рода, что... Ах, все это глупости! Я влетела в комнату, возле двери которой грохнулся сундук с моими вещами, и первым делом распахнула окно. Мне не хватало воздуха, щеки горели, я привалилась к раме и пыталась отдышаться. Передо мной открылся чудесный вид на фруктовый сад выводили рулады незнакомые птицы. Прохладный ветерок играл в ветвях деревьев. Неподалеку в парке мелодично журчала вода в фонтанах. Смешались запахи сочных плодов, нагревшихся на солнце и поздних цветов. Но я не видела всей этой красоты. «Майк, почему я так реагирую на совершенно незнакомого человека?» Закрыла глаза но цепкий взгляд, пробирающий до мурашек, по-прежнему не выходил из головы, и я тонула в чернильном омуте. Него и томление окутали меня невесомой и уютной шалью. «Здрасте, Настя, Новый год!» — вывел меня из транса трудный голос. Обернувшись, я увидела крупную девицу, на две головы выше меня, крепко сбитую. Я со своими весьма выпуклыми формами... Рядом с ней тростинки себя почувствовала. Такому развороту плеч, каким наделили ее боги, посоветовал бы любой мужчина. Коротко остриженные темные волосы торчали в разные стороны. — Чего стоим? Кого ждем? — прикрикнула девица. — А ну, ноги в руки и тащи свое барахло вон той койке. Слышала? — Это уже занята. Она моя. Мазнув взглядом по шкафу, столу и паре стульев, заставляющих скудную обстановку комнаты, Я уставилась на кровать, которую незнакомка определила своей и с трудом сдержала кремасу отвращения. Из-под смятого покрывала торчал угол простыни серого цвета. Сверху лежала подушка с одиноким чулком не первой свежести, а рядом валялись конфеты в ярких обертках и потрепанный учебник. И все это было щедро присыпано крошками, кажется, булки. Именно туда и бросила девица свою немалую тушку Одним прыжком от двери. Кровать жалобно скрипнула, но устояла. «Соседка, дебук, побери ее!» С сундуком я возилась долго, пытаясь перетащить за порог неподъемную тяжесть. «И зачем мне понадобилось брать с собой столько вещей?» В конце концов он, попаданцы, налегке приходят, и все им выдают уже здесь. Сдался мне полный гардероб модных вещей со всеми аксессуарами и бестолковой мелочевкой. И книги. Наверняка читать в учебное время не придется. Что уж говорить про памятные альбомы и коллекцию открыток, точно не пригодятся. Соседка, наблюдая за моими потуками, веселилась от души. В голос гоготала, тряся тремя подбородками и радостно хлопала смуглыми ладонями по толстым бедрам. «Ну, Марила, козявка!» — наконец прохрипела она, — уже не в силах надо мной потешаться. Давно я так не развлекалась. Вы, местные, такие хлипкие. Аристократия, одним словом. Изнежили вас, крестьяне, изнежили. То ли дело у нас на земле. С утреца пару блинов кинул на штангу, размялся. Так вот в чем дело, попаданка, снова. Везет мне сегодня на иномирян, несказанно. И если с Майком предстоит лишь учиться на одном потоке, то с соседкой жить в одной комнате – ужас. Ладно, козявка, меня зовут Шейлана. Решила я не прогибаться под хамоватую девицу, а изначально показать, что со мной следует считаться. Похоже, меня ожидает веселое будущее. шила что? Не расслышала, либо сделала вид, что не поняла, как произносится моя имя соседка. «Или снова смеется надо мной?» «Можно просто Шейла», — сухо отозвалась я. «А меня Васькой зови. Можно просто Василиса», — загоготала непонятно над чем девица. «Ладно, Шейла, идем обедать, пора. Обед, знаешь ли, сам себя не съест». Она поднялась с постели, шлепнула меня по спине, кажется, сдвинув пару позвонков, и легким движением руки отправила мой сундук в приюты к кровати, которую сама же и назначила моей. — Спасибо, — пролепетала я, потирая спину. Местечко между лопатками от дружеской ласки пекло. Наверное, придется использовать мазь от ушибов. Хоть что-то я взяла с собой не зря. — Должна будешь, — отмахнулась соседка. А мне стало нехорошо. Страшно представить, что она потребует взамен своей услуги. Хотя почему будешь? Уже должна. Под Василисиной шуточки и хохот, от которого дребезжали стекла в окнах, Мы и дошли до столовой. Попаданка сразу же присоединилась к компании таких же крупных мускулистых парней. Похоже, будущие боевики. А я обвела взглядом просторный зал, выбирая местечко. И на на сегодняшний день мне хватило с лихвой. А отличать их, особенно в местной одежде, я еще не научилась. Поэтому решила пока избегать любых знакомств. И нашла себе самый удаленный от студенческого скопления столик. Могу я составить компанию? услышал, не успев присесть. Рядом со мной стоял тот, на ком последние часы сосредоточились все мои мысли, Майк. И что я должна ответить? Нет. Было бы невежливо, после того, как он позаботился обо мне. Да, сначала бы добровольно согласиться на более близкое знакомство. Но готовности к этому я в себе не ощущала. Я растерянно хлопала ресницами, уверенная, что молодой человек решит вопрос без меня и самовольно присядет за столик. Даже втайне надеялась на это. Но Майк терпеливо ждал ответа. Да, конечно, наконец выдвила я и натянуто улыбнулась. Попаданец кивнул серьезным видом, но мне показалось, что в уголках его рта притаилась улыбка. Просек мое метание, от этой догадки стало еще более неловко. Чего ему от меня надо? Я рзала на стуле и совершенно не могла сосредоточиться на еде. Не получалось проглотить ни кусочкой. В отличие от меня, Майк, напротив, поглощал обед с большим аппетитом, казалось, даже позабыв об окружающих, в том числе и обо мне. Неужели так ничего и не скажет? Ведь не просто же так подсел за столик. Я не удивилась бы, намекни он, как и соседка, о моей задолженности. Но нет, я молча время от времени зыркал на меня черными глазищами. В итоге я не выдержала напряжения и сбежала так и не притронувшись к своей порции. Больше меня Майк не беспокоил. То ли потерял интерес к моей персоне, то ли заметил, что я всячески стараюсь избегать его. Так или иначе, в столовой мы садились в разных концах зала, а в лекционных аудиториях на местах наиболее отдаленных друг от друга. Благодаря чему я наконец-то вернула душевное равновесие, стараясь не смотреть без лишней надобности в сторону попаданца. Ни к чему мне подобные знакомства. К сожалению, с соседкой установить дистанцию не вышло. Неудивительно, когда живешь с человеком в одной комнате, ни о каком комфортном расстоянии не может идти и речи. К тому же мне повезло соседствовать не с кем-нибудь, а с иномерянкой. Утром в душ я прорвалась с боем и попадала у него буквально за несколько минут до выхода на занятие. Нет, Василиса не прихорашивалась в ванной. Она ежедневно намывалась с паром и хлопьями пены, которые создавала для себя при помощи магии. Да еще и песни горланила, с удовольствием приобщая меня к земному фольклору. В течение дня соседка устраивала тренировки в нашей комнате. Мало ей ли, утренних пробежек и физподготовки у мастера Хуя, То растяжки делала, приспосабливая кровать в качестве тренажера, то стену кулаками лупила, то от пола отжималась. И все бы ничего. С этим тоже можно было бы смириться. Самое ужасное, что Василисе пришло в голову меня облагодетельствовать и поделиться секретами рукопашного боя, которым она серьезно занималась еще до своего попадатства. Я, разумеется, категорически отказалась от любых драк. Но кто бы меня слушал? Василиса, как обычно, отмахнулась. «Ладно тебе скромничать. Я ж тебе денег не беру, пользуйся, пока я добрая». С тех пор, трижды в неделю, мне приходилось отбиваться от неслабых ударов соседки, заучивая приемы самообороны. Вечер моей неимоверной радости был всецело посвящен учебникам и тетрадям. К учебе Василиса относилась крайне серьезно, хотя с магией не особо дружила. Это я про повседневные бытовые заклинания. Как соседка применяла свой дар боевика, мне, слава богам, увидеть не довелось. Что-то путное у нее выходило через раз. Если светляка зажжет, то в придачу с ним занавески. Решит в кое-то веки прибрать постель? Через одеяло можно вермишель отбрасывать, никакой дуршлаг не понадобится. А про Васькины эксперименты с собственными волосами можно многотомник написать. Не зря они у нее такие короткие и взлохмаченные. Тягу к эффектным прическам и привычку к неудачным пробам соседка из своего мира принесла исправлять неудавшиеся заклинания, а также предупреждать катастрофы приходилось мне регулярно. Поэтому, не дожидаясь очередного казуса, я заранее чистил мантии и платье Василисы, прибирала в комнате и своевременно зажигала светляка до того, как стемнеет, и соседка щелкнет пальцами, чтобы продолжить зубрежку заданного материала. В отличие от попаданцев, нам местным легко давался контроль над магией. Вырабатываемое с детства по мере проявления дара. А так как я специализировалась на бытовой магии, проще было сделать все самой, чем восстанавливать испорченные. Примириться с подобным положением вещей помогало осознание, что потерпеть следует лишь один учебный год. Пятикурсница Василиса получит будущим летом диплом боевика и покинет академию. Я очень надеялась, что следующей моей соседкой станет обычная девчонка из местных. Но в студенческой жизни находились, разумеется, и хорошие моменты. Учеба давалась легко, особенно та, что напрямую касалась моего бытового дара. Все-таки многие заклинания и приемы я освоила до поступления, и теперь здесь оставалось оттачивать имеющиеся навыки и дополнять их углубленными знаниями, чем я и занималась с огромным удовольствием. Кроме того... Мне посчастливилось познакомиться с первокурсниками, Дарикой и Бажиной, которых поселили на том же этаже, что и меня, только в соседнем оцетлении коридора. Три девчушки-хохотушки оказались настолько похожи, обе светленькие, круглолицые, и большероты, с круглыми голубыми глазами, что многие студенты их даже путали. Я частенько забегал к подружкам попить чайку и посплетничать, чтобы отвести душу в конце трудового дня. Жизнь текла размеренно и уже привычно, пока попаданцы ее снова не всколыхнули.